Самолет, выглядевший на снегу, как большая раненая птица, смутно темнел в сумречном свете дня на расстоянии 700 или 800 ярдов к северо-востоку. Трудно было сказать, сколько раз нам придется ходить туда-сюда. С другой стороны, пройдет еще час или два, и этот, с позволения сказать, дневной свет померкнет. И тогда какой смысл повторять в темноте тот зигзагообразный путь, который мы вынуждены были проделать с предыдущей ночью. Поэтому с помощью Зеджера и Карацине Я проложил прямой путь к самолету, расставив через каждые пять ярдов бамбуковые вешки. Некоторые из них мы взяли из туннеля, но в основном использовали те, которыми отмечали дорогу к самолету прошлой ночью. Внутри самолета было холодно, как в гробнице, и также темно. С одной стороны он уже совсем обледенел, и все иллюминаторы затянуло плотной пеленой иния. В свете двух карманных фонариков мы и сами выглядели как привидения, двигаясь в облаках пара, в который превращалось наше дыхание и который почти неподвижно висел над нашими головами. В тишине оно даже было слышно. Странные хриплые звуки, которые издают люди, когда стараются не дышать, слишком глубоко при очень низких температурах. «Бог ты мой, ну и местечко!» Прямо жутко становится, произнес Заджера и содрогнулся. Трудно сказать, от холода или от чего-либо другого. Он направил свой фонарик на мертвеца, сидевшего в последнем ряду. — Мы как, оставим их здесь, док? — Останки, вы спрашиваете? Я бросил в кучу на переднем кресле еще два портфеля. Что вы, собственно, имеете в виду? — Не знаю. Я подумал... — Ну, ведь мы похоронили сегодня утром второго пилота. Ах вы об этом. — Что ж, я считаю, что плато похоронит их достаточно быстро. Шесть месяцев, и весь самолет занесет снегом, так что его век не найдешь. Но я согласен, здесь очень жутко. Пошли отсюда. Проходя к пилотской кабине, я увидел, как в со скорбным видом трясет маленький портативный радиоприемник из эбонита, прислушиваясь к звукам внутри аппарата. — Еще одна потеря? — спросил я. — Боюсь, что да. Он покрутил диски. Никакого эффекта. — Новая модель, но теперь ее только выбросить, док. — По-моему, лампы. Все-таки захвачу его. Стоил мне 200 долларов два дня назад. — Двести? Я присвистнул. — Вам следовало купить два. — Может быть, Джосс даст нам несколько электронных лампочек? У него их полно в запасе. — Бесполезно. Караци не покачал головой. — Новейшая модель, вот почему он такой дорогой. — Захватите его, — посоветовал я. — Заплатите еще 200 И вам его отремонтируют в Глазгу. До нас донесся лай собак. Слышите? Это Джек Строу. Не теряя времени, мы быстро... Сгрузили собранные вещи в сани Джекстроу. До этого мы обнаружили в багажном отделении 25 чемоданов разной величины. Чтобы перевести все это в наш домик, пришлось совершить две поездки. А во время второй поднявшийся ветер дул нам прямо в лицо, взметая снежную пыль. Климат на плато Гренландии самый неустойчивый в мире, и ветер, которого совсем не было последние несколько часов, внезапно задул снова и принял южное направление. Я не знал, что это нам сулит, но подозревал, что ничего хорошего. Перевозя вещи, мы успели продрогнуть до костей. Карацин не посмотрел на меня трезвым, оценивающим взглядом. Его трясло от холода, носы и одна щека побелели. И когда он снял рукавицы, поврежденная рука была тоже белая, холодная как будто неживая. Мы пробыли на открытом воздухе всего полчаса. Неужели это результат? Боюсь, что да а нам предстоит пробыть на воздухе приблизительно семь дней, семь ночей. Боже милостивый! Да мы ни за что не выдержим такого. А это старушка, мисс Легард? А Брустер? А Малер? Он замолчал, невольно содрогнувшись от боли, а я подозревал, что нужно многое, чтобы заставить такого человека содрогнуться. Тогда энергичный массаж восстановил кровообращение. Это почти самоубийство. Точнее, это игра или последняя ставка в игре, — уточнил я, — самоубийством будет оставаться здесь и умереть с голоду. Вы очень точно сформулировали альтернативу. Он улыбнулся, но глаза его смотрели по-прежнему холодно и решительно, хотя, пожалуй, вы правы. В этот день завтрак состоял из чашки супа и бисквитов, скудная пища в любых условиях и совершенно недостаточная для людей, которым предстояло работать на морозе в течение следующих нескольких часов. Но ничего не поделаешь. Если даже, чтобы добраться до побережья, нам понадобится всего неделя, а при всем оптимизме я не мог рассчитывать на меньшее, то лучше уж сразу садиться на рацион. За какие-нибудь два-три часа температура воздуха резко повысилась. На плато такие неожиданные изменения — обычное дело. И когда мы выбрались из люка и направились к тягачу, начал падать снег. Повышение температуры не предвещало ничего хорошего. И южный ветер принес с собой не только снег, но и быстро возрастающую влажность, и холод стал почти невыносимым. Мы содрали с тягача, покрывавший его брезент, который тут же треснул и разорвался. Но теперь я уже не заботился о том, чтобы сохранить его, и наши гости впервые увидели то, от чего зависела их жизнь. Я медленно осветил тягач своим фонариком. На плато уже опускалась тьма полярной ночи и услышал подавленное, почти беззвучное восклицание. После паузы Карацин не произнес. «Да. Наверное, вывезли его из музея, пока дежурный смотрел в другую сторону. Он тщательно избегал проявления каких-либо эмоций. Или, быть может, вы нашли его здесь, в день прибытия, забытым со времен последнего ледникового периода? — Он, конечно, староват, — согласился я, — довоенный. Но это все, что мы могли себе позволить». Британское правительство не столь щедро на расходы по случаю Международного геофизического года, как русские или как ваши власти. Узнаете? Это предок современного арктического тягача. Никогда не видел такого. Чье производство? Французское. Citroёn 1020 Небольшой мощностью, узкоколейный, как видите, и слишком короткий для своего веса. На пересеченной местности настоящий гроб. По обледеневшему плато ползет довольно бодро, но если выпадет хоть немного снега, то лучше пересесть на велосипед. Но это все, что мы имеем. Карацине не сказал больше ни слова. Видимо, с него было вполне достаточно, ведь недаром он был управляющим одного из предприятий, которые производят самые превосходные тягачи в мире. Правда, разочарование ничуть не повлияло на его энергию и непоколебимую решимость. Несколько последующих часов он работал как дьявол. Зеджера не отставал от него. Не прошло и пяти минут с начала работы, как мы вынуждены были остановиться, чтобы натянуть на принесенные из туннеля алюминиевые шесты парусину и оградить тягач с трех сторон от снега и пронизывающего ветра. Он проникал даже сквозь многие слои одежды, в которые облачились мои помощники. Под защитой этой парусины мы поставили также портативную масляную печурку, ведь иллюзия тепла все же лучше, чем совсем ничего. Несмотря на все эти меры, практически каждому из нас приходилось время от времени спускаться в домик, чтобы отогреть и вернуть к жизни, окоченевшее тело. Только Джек Струу и я в наших оленях одеждах почти все время оставались наверху. Джос всю остальную часть дня был в домике. Проведя около двух часов в безуспешных попытках наладить нашу рацию, он махнул рукой и упрямо вернулся к восстановлению РК. С первых же минут мы получили довольно четкое представление о трудности нашей задачи. Все болты и гайки так примерзли, что прошел добрый час, пока мы с ними справились. Приходилось отогревать каждую гайку при помощи паяльной лампы. Лишь после этого она поддавалась действию клещей. А потом началась сборка деревянных частей. Их было пятнадцать. Три для пола, три для крыши, по три для боковых стенок и три для передней. Задней стенки не было, там был брезентовый полок. И каждую часть приходилось вытаскивать сквозь узкое отверстие люка и прилаживать одну к другой, подгоняя отверстия для болтов в деревянных частях к соответствующим отверстиям в соединительных металлических стержнях. В леденящем холоде это было адской работой. Монтаж одной только секции пола занял больше часа. И было похоже, что мы тут провозимся до полуночи. Но внезапно Карацине осенила идея в тот момент она показалась нам блестящей собирать все секции в сравнительно теплом и освещенном домике, а потом каждую собранную секцию извлекать из туннеля в вертикальном положении, предварительно прорезав в ледяной крыше туннеля узкую длинную щель ведь снеговой слой был не более одного фута. После этого дело пошло намного быстрее. К пяти часам Весь деревянный кузов был собран, и все трудились как звери, надеясь закончить всю работу через какие-нибудь полчаса. У большинства не было ни опыта, ни привычки к физическому труду, особенно в таких тяжелых и жестких условиях, но я все больше проникал с уважением к этим людям. Карацине и Зеджеру, казалось, вообще не знали, что такое усталость. «Теодор Малер, этот молчаливый маленький человек, речь которого ограничивалась короткими «нет», «да», «Пожалуйста» и «Спасибо» работал неутомимо, самоотверженно и безропотно, извлекая из своего тщедушного тела энергию и силу, каких я никогда бы в нем не заподозрил, если бы не увидел их собственными глазами. Даже сенатор, преподобный Смолвуд и Солли Ливин делали все, на что были способны, и делали как можно лучше, стараясь ничем не показать, как им трудно и какие мучения они испытывают. К этому времени все, даже Джекстру и я, Неудержимо дрожали от холода, и наши руки и локти выбивали на деревянных стенах тягача пулеметную дробь. От постоянного соприкосновения с металлом наши руки пришли в ужасное состояние, распухли и кровоточили, а наши перчатки без пальцев все время наполнялись осколками и кристаллами льда, которые уже и не таяли. Мы как раз успели разместить внутри кузова четыре раскладушки и были заняты выведением дымовой трубы от печурки через круглое отверстие в деревянной крыше, когда меня кто-то окликнул. Я соскочил вниз и чуть было не сбил с ног Мари Легард. «А вы зачем сюда пришли?» — запротестовал я. «Вам опасно находиться в таком холоде, мисс Легард? Глупость, Питер!» Я никак не мог заставить себя называть ее Мари, хотя она и просила меня об этом уже несколько раз. «Мне надо привыкать так же, как и остальным. Вы не могли бы сойти на минутку вниз? А в чем дело? Я занят». «Но не незаменимо отрезала она. Я хочу, чтобы вы осмотрели Маргарет». «Маргарет? Ах да, стюардессу. А что ей нужно?» «Ей ничего. Это мне нужно». «Почему вы так враждебно настроены к ней?» — спросила она с любопытством. «На вас это не похоже. Во всяком случае, мне кажется, что она милая девушка». «И чего же милая девушка хочет?» «А что с вами такое, право? Почему?» «Впрочем, я молчу. Вовсе не хочу с вами пререкаться». У нее сильно болит спина. Прошу вас, осмотрите ее, пожалуйста. Я хотел это сделать еще вчера, но она отказалась. Если теперь она передумала, то почему не придет и не попросит меня сама? Она вас боится. Вот почему. Мари Легард рассердилась, даже топнула ногой по замерзшему снегу. Так вы идете или нет? Я пошел. Спустившись в домик, я стянул перчатки, вытряхнул из них лед и вымыл распухшие кровоточащие руки дезинфицирующим раствором. Я заметил, как Мари Легард испуганно раскрыла глаза, когда увидела мои руки, но не сказала ни слова. Возможно, она догадывалась, что я не настроен выслушивать соболезнования. Я поставил ширму в углу, подальше от стола, где женщины проверяли и делили оставшиеся продукты. Я смотрел в спину Маргарет росс Вид ее был действительно ужасен. Сплошная синебагровая рана от позвоночника к левому плечу. В центре, над самой лопаткой, зиял глубокий рваный порез. Похоже, результат сильного удара каким-то острым куском металла. Каково бы ни было орудие, оно проткнуло и жакет, и блузку. — Почему вы не дали мне осмотреть вас вчера? — холодно спросил я. «Я... — Я не хотела вас беспокоить, — сказала она, заикаясь. — Не хотела меня беспокоить, — подумал я угрюмо. — Не хотела себя выдать. Так будет точнее. Я вновь представил себе буфетную, где мы ее нашли. Я теперь был почти уверен, что смогу добыть нужные мне доказательства. Почти, но не совсем. Придется еще раз пойти туда и проверить. Что? Очень плохо. Она повернула голову, пытаясь разглядеть, что с ее спиной, и я увидел, что ее темные глаза полны слез. Наверное, от боли, ибо я уже обильно смазывал спину дезинфектантом. Во всяком случае, хорошего мало, — ответил я. Как это произошло? — Не имею ни малейшего понятия, доктор Мейсон, беспомощно сказала она. — Возможно, нам удастся это выяснить совместно? — Выяснить? Зачем? Какое это имеет значение? Она устало покачала головой, ничего не понимая. — Что я сделала плохого, доктор Мейсон? Великолепно! Просто великолепно! Как мне хотелось ударить ее в эту минуту! — Ничего, мисс росс совершенно ничего. Когда я облачился в парку, рукавицы, надел защитные очки и маску, она уже была полностью одета, и, поднимаясь по лестнице к люку и выбираясь наружу, я чувствовал на себе ее пристальный взгляд. Густой снег вихрем проносился в бледном луче моего фонаря. Казалось, что снежинки исчезают, как только успеют коснуться земли, но на самом деле они уносились вдаль по обледеневшей поверхности. Ветер дул мне в спину, бамбуковые вешки... Прямой линии исчезали во мгле, попадая в луч моего фонаря сразу по две. Я добрался до самолета всего минут за пять или шесть. Я подпрыгнул, вцепился в раму лобового стекла, с усилием подтянулся и влез в пилотскую кабину. Минуту спустя я уже был в буфетной и освещал ее своим фонариком. Я увидел большой холодильник с привинченным к нему маленьким столиком, а подальше под иллюминатором, закрепленный на петлях ящик, то ли обогревающее устройство, то ли раковина, а, может быть, и то, и другое, вместе. Уточнять я не стал, поскольку не это меня интересовало. Внимание мое сосредоточилось на передней переборке, которую я тщательно обследовал. Она почти вся была усеяна дверцами небольших, монтированных в стенку ящичков, вероятно, контейнеров с продуктами, но нигде не было ни одного металлического выступа и вообще ничего, что могло бы нанести рану, которую мне довелось увидеть на спине стюардессы. Ведь если бы она была здесь в момент аварии, ее бы отбросило к стене. Вывод напрашивался сам собой. В момент аварии она находилась где-то в другом месте. Я не без досады вспомнил, что когда мы впервые нашли ее распростертой на полу, я даже не поинтересовался, в сознании она или нет. То, что я искал, я нашел почти сразу в проходе, ведущем в радиорубку. Я ведь почти наверняка знал, где искать. Верхний левый угол на корпусе радиоприемника был поврежден, и тонкий лист металла был отогнут наружу почти на полдюйма. Не нужно было ни микроскопа, ни помощи искушенного специалиста, чтобы обнаружить и объяснить темное пятнышко и несколько нитей темно-синей материи, прилипшей в этом месте к корпусу разбитого радиоприемника. Я заглянул внутрь корпуса, и теперь, когда мог не спеша осмотреть его, понял — что он был сознательно приведен в полную негодность. Сейчас было самое время для лихорадочной работы мысли, но, если говорить правду, никакого желания я не испытывал. В металлическом острове мертвого самолета было дьявольски холодно, и мой мозг словно оцепенел. Но даже находясь в таком состоянии, я сознавал, что вряд ли ошибаюсь относительно того, что здесь произошло. Теперь я понимал, почему второй пилот не мог послать ни одного сигнала бедствия понимал, почему он почти наверняка был вынужден посылать на базу регулярные сообщения о том, что самолет идет по курсу, соблюдая расчетное время. У бедняги не было другого выбора, ведь рядом сидела стюардесса, наставив на него свой пистолет. Наверняка это был пистолет. И ничего утешительного в том, что катастрофа застигла ее врасплох, не было. Пистолет. Медленно. Ой, как медленно. От этой медлительности можно было прийти в ярость. Мысли в моем мозгу начали постепенно проясняться. Кто бы ни посадил этот самолет, да еще с таким искусством и самообладанием, учитывая слепящую пургую кромешную тьму, прошедшей ночи. Это в любом случае был не мертвец, а живой человек. Я выпрямился, прошел в пилотскую кабину и направил свой фонарик на мертвого пилота. Когда я в ту ночь увидел его впервые, мне показалось, что на нем нет никаких следов насилия. Не знаю, что заставило меня приподнять край его обледеневшего форменного кителя. Неосознанный процесс логического умозаключения или какой-то непонятный инстинкт. Но сделал я именно это. Я обнаружил почерневшую по краям от пороха пулевую рану в области позвоночника. Я ожидал этого. И, как ни странно, был почти уверен, что найду рану именно в этом месте. Тем не менее, у меня сразу пересохло во рту, как будто я не пил уже много дней, и я почувствовал, как сильно забилось мое сердце. Я опустил край кителя, повернулся и медленно пошел по проходу к последнему ряду кресел. Человек, которого Стюардес назвала полковником Гаррисоном, сидел в прежнем положении, приткнувшись к спинке кресла и застыв в неподвижной позе, в какой ему было суждено сидеть еще бог знает сколько столетий. Его китель был застегнут на одну среднюю пуговицу. Я расстегнул ее и не увидел ничего, кроме странного тонкого ремешка, перекинутого через грудь, и расстегнул пуговицы на сорочке. Вот, пожалуйста. Такая же маленькая круглая дырочка, через которую прошла смерть, и с теми же следами пороха по краям. Доказательство того, что стреляли в упор. Но на этот раз следы пороха ясно сосредоточились в верхней части раны, свидетельство о том, что пистолет был направлен сверху вниз. Интуитивно, но все еще будто во сне, я слегка наклонил тело вперед и увидел, как вышла пуля. Правда, это выглядело не как пулевое отверстие, а скорее, как едва заметный разрыв ткани, который мог легко ускользнуть от внимания. А на спинке кресла я обнаружил соответствующий крошечный разрыв в обивке. В тот момент я не увидел в этом какого-либо особенного, скрытого значения. Да, по правде говоря, я и не был тогда в состоянии делать какие-либо выводы. Я действовал как автомат, движениями которого управляет нечто извне. В тот момент я вообще ничего не чувствовал, даже ужаса и отвращения при мысли, что кто-то хладнокровно свернул убитому шею, чтобы замаскировать истинную причину смерти. Кожаный ремешок на груди человека придерживал фетровый чехол под мышкой. Я вынул маленький темный тупорылый автоматический пистолет, нажал на рычажок и вытряхнул на ладонь обойму. Она была полной. Все восемь пуль были на месте. Я вложил обойму на место и сунул пистолет во внутренний карман парки. В кителе было два внутренних нагрудных кармана. В левом, в футляре из тонкой кожи, я нашел еще одну обойму и тоже спрятал ее в карман. В правом кармане были только паспорт и бумажник. Фотография в паспорте соответствовала личности убитого, а паспорт был на имя полковника Роберта Гаррисона. Бумажник не содержал ничего особенно интересного. Два письма с оксфордским штампом, очевидно, от жены, английские и американские банкноты и длинная вырезка из верхней части страницы Нью-Йоркской Гералт-Трибун. От середины сентября, то есть двухмесячной давности. Я быстро пробежал заметку глазами, светя на нее фонариком. В ней была помещена маленькая и довольно нечеткая фотография, запечатлевшая какую-то железнодорожную катастрофу. Вагоны на мосту, конец которого обрушился в воду, лодки внизу. Я догадался, что заметка содержала отчет о недавней катастрофе, когда поезд, шедший из Элизабет, штат Джерси, рухнул через поднятый пролет моста в воду Нью-Варк-Бэй. У меня не было настроения читать заметку, но, тем не менее, что-то подсказывало, что каким-то образом это может оказаться важным. Я аккуратно сложил вырезку, собираясь присоединить ее к пистолету, и запасной обойме, которые уже лежали во внутреннем кармане парки, как вдруг услышал резкий металлический звук, донесшийся из передней части темного безмолвного самолета.